В квартире, где мы худо бедно прожили с Ромой почти два года, никого не было. Ну да, сегодня будний день, Рома на работе, хоть с этим повезло. В квартире был ужасающий беспорядок, когда только он успел это устроить. В прихожей валялась грязная обувь и Ромина куртка с оторванной вешалкой. В комнате тускло белела незастеленная постель, и были вывалены на пол все вещи из шкафа. На кухне пахло горелом, и на полу я увидела лужу коричневого цвета. Все ясно. Пролил кофе. Ромко проспал, ведь сегодня никто не будил его в срок, и кофе никто не заваривал, и не подкладывал чистую рубашку. Я представила, как он мечется по квартире, чертыхаясь и натыкаясь на мебель, и немного приободрилась. «Всё, голубчик!» Теперь всегда так будет, потому что я тут больше не останусь ни за какие ковришки. Разве что Ромка найдет себе какую-нибудь дуру, но это вряд ли. Вряд ли его квартира будет действовать на кого-то другого. А ведь это главная причина, от чего я продержалась так долго. Но всему есть предел. Прежде всего я с отвращением скинула грязную одежду и решила принять душ. Забыла сказать, за эти два года мне удалось убедить Рому сделать в квартире кое-какой минимальный ремонт и перепланировку, так что ванная была теперь попросторней и влезла туда приличная душевая кабинка. После душа жизнь показалась не то чтобы сносной, но не такой противной. Еды в доме не было никакой. Вчера я не успела сходить в магазин, потому что занималась подготовкой к походу в ресторан. Вот черт меня дернул, согласиться. Ведь не хотела же идти. Так надо было послать Ромку подальше с его корпоративом. Все равно ничего хорошего из этого не вышло. Я с грустью взглянула на пальто, брошенное в прихожей. После всех моих ночных приключений оно годится только на помойку. Жалко. Может, все же в химчистке сумеют что-то сделать? Затем я позвонила тому человеку, который обещал сдать мне квартиру. Он ужасно извинялся и невнятно бормотал, что ремонт не закончен, что еще пару дней и всё будет сделано, что он не виноват, это мастера задерживают. Мне хотелось заорать, что я не могу ждать два дня, что меня тошнит от Ромки с его хамством. Я еле удержалась, сообразив, что незачем вмешивать постороннего человека в свои проблемы. Ещё подумает, что я скандалистка и вообще откажет от квартиры. Ладно, перетерплю, а пока вещи соберу, не торопясь. И только я вытащила чемодан и стала складывать туда белье и одежду, как в дверях заскрипел ключ. Я поскорее запихнула чемодан за шкаф и выскочила в прихожую. На пороге стоял Рома. Кому еще и быть-то? И удивленно таращился на меня. «Это ты?» — спросил он. «Ага, а ты думал, кто?» — ответила я в таком же духе. «А где ты была всю ночь? Не твое дело?» — ответила я. Не то чтобы мне хотелось с ним ругаться, просто раз я решила уже с ним расстаться, то незачем теперь сглаживать углы. Ромина хамство надоело мне хуже горькой редьки, а вспомнив про вчерашний скандал, я совсем озверела. В конце концов, все мои неприятности только из-за него — Если бы Ромка не разорался вчера и не начал обзывать меня разными словами, я бы не ушла, не села в такси и так далее. С другой стороны, начнет он опять орать, я не спущу, дойдет до драки. А Рома не в моей весовой категории, хоть и похудел порядочно. Так что я решила не заедаться. А ты чего сегодня так рано? Головка после вчерашнего болит? Ой, у нас Ленку убили. Чего? Оторопела я. Какую еще Ленку? Ленку Мухину. Она в отделе рекламы работала. Представляешь, кто-то задушил ее прямо в туалете. Да ты что несешь-то? Точно полиция приезжала. Нашла ее Нина Ивановна, бухгалтер. Ох, там крику было. Ее саму чуть в больницу не отправили сердечным приступом. Задушили ее, говоришь? Ну и ну. «Не веришь мне, что ли?» — мгновенно разозлился Рома. «Что я, врать про такое буду?» «Тут он прав. Про такое не придумаешь и не соврёшь». Нина Ивановна рассказывала, что дверца кабинки открыта, и Ленка лежит вся синяя, и язык вывален. Ужас. Рома передернулся. «Ну и что полиция говорит? Нашли они убийцу?» «Да никого не нашли». Опрос проводили, кто ее последний раз видел, да кто с ней общался, да кто с ней ссорился, да с кем она поругалась накануне. И хоть неохотно выговорив это, Рома отвел глаза, я сразу поняла все по его голосу. Всё же худо-бедно прожили мы вместе почти два года, так что я достаточно его изучила. И теперь я поняла, что Рома ужасно чего-то боится. Ясно чего, расспросов полиции... «Постой, постой!» С трудом я притушила в собственном голосе самое настоящее злорадство. «Это, Ленка, уж не та ли девица, с которой ты обжимался вчера в коридорчике?» «Ну, так и есть, потому что Рома поглядел на меня с такой ненавистью, что я даже попятилась и схватила старый зонтик, валявшийся под вешалкой. Не бог весть, какое оружие, но на крайний случай сгодится». Ну да. Рома вдруг сдулся, как проколотый шарик. «Только зачем мне ее душить? И вообще у меня алиби. Я целый день из комнаты не выходил, меня все видели». «Это точно. Рома как сядет за компьютер, так не встает несколько часов. Оттого он такой толстый. Но, с другой стороны, там-то в офисе гамбургеры ему никто под нос не подсовывает. «Что же ты тогда так переживаешь, если у тебя алиби?» потому что никого постороннего в офисе не было. Курьер только приходил, но внизу документы отдал и пошел себе. А вчера та же бухгалтерша нас видела. Кого это нас? Нас с тобой? Да нет. Ага. Значит, после того, как я ушла, ты решил, что самое время теперь развлечься. Избавился от своей спутницы и на свободе приударил за этой Мухиной, так? Да ничего такого и не было забормотал Рома. «Она тебя послала!» — развеселилась я. «Она тебя послала далеко и надолго. Она тебя сразу же послала от того, ты на меня так разорался. У тебя, Ромочка, развелась мания величия. Ты думаешь, что ты такой неотразимый и неповторимый, а это не так. Никому ты особо не нужен. И мне, кстати, тоже. Вот как раз о тебе». Рома сложил руки на груди, и уставился на меня прокурорским взглядом. «Где ты была всю ночь? Это тебя не касается?» — отмахнулась я. «Да? А в полиции спросят, потому что я молчать не буду». «Да с чего полиция станет мной интересоваться? Я у вас не работаю, и эту Мухину раз в жизни видела, и то мельком. А может, ты на нее затаила, что мы с ней?» «Что вы с ней?» — разозлилась я. Она тебя послала, я видела, так с чего мне ревновать? Однако я забеспокоилась. С этого паршивца станет создать меня полиции, чтобы перевести стрелки. И мне придется рассказывать, где я провела ночь, да кто же мне поверит. Сам же говоришь, что в офисе никого постороннего не было, сказала я. Как бы я могла ее убить? Ну да, курьер только приходил и пиццу кто-то заказывал. «Пиццу?» Я вспомнила водителя машины по развозке пиццы. У него еще лицо пластмассового пупса. Есть что пожрать. Рома тоже вспомнил про пиццу. «Отстань, закажи что-нибудь. Только не пиццу». Разумеется, он разорался и начал перечислять все мои недостатки. Настоящие и придуманные. Я послала его подальше. Тут как раз и еду принесли. Съев ужасающее количество суши и ролов, Рома не то чтобы подобрел, но утомился. Спать мы легли в разных комнатах. Для этой цели была у меня старая раскладушка. Перед сном я подумала, что больше не выдержу и уйду завтра. Позвоню хозяину квартиры и слезно умолю пустить меня хоть куда, хоть на кухню, хоть в прихожую, потому что так жить больше нельзя.